Глава 10 Шлюпка с Северна Болезнь костера. Прилет ласточек, Упадок духа, Хищные птицы. Туанака Убитый пулей. Курительная трубка. Более тщательный надзор. Сильная буря. Выстрел. Крик кэт На следующий день, после ночи, во время которой мока сторожил грот. Юные поселенцы, утомленные испытанными накануне волнениями, проснулись очень поздно. Встав, Гордон, Данифан, Бриан и Бакстер прошли в гостиную, где Кэт уже работала. Они стали обсуждать свое положение, которое становилось все тревожнее. Гордон заметил, что прошло уже более двух недель с тех пор, как уэлстон с товарищами были выброшены на остров. И если они еще не починили шлюпку, то только потому, что у них не было для этого необходимых инструментов. По словам Данифана, их лодке не требовалось много починки. И если бы яхта Слюги была в таком же состоянии, то ее можно было бы починить и сделать годной для плавания. Если Уэльстон еще не уехал с острова, то это еще не означало, что он хочет поселиться на острове Черман, потому что он, предпринимая поиски, наверное, напал бы на грот. Кстати, Бриан рассказал о том, что он видел во время одной из своих экскурсий. «Вы, конечно, не забыли, — сказал он, — что во время нашей экспедиции Кустью восточной реки я заметил беловатое пятно немного выше над горизонтом, присутствие которого я не умел объяснить. Однако Уилкокс и я, мы ничего подобного не нашли, — заметил Данифан, — хотя и старались отыскать это пятно. Мока его так же ясно видел, как и я» ответил бриан хорошо может быть возразил данифан но почему ты думаешь что мы находимся поблизости от континента или от группы островов вчера в то время как я наблюдал горизонт в этом направлении я ясно видел свет который можно было принять за огнедышащий вулкан и я заключил что по соседству с этими местами существует земля об этом не могут не знать матросы с севера и они постараются туда переправиться «В этом нечего сомневаться», — ответил Бакстер. «Что они выиграют, оставаясь здесь? Они потому еще здесь, что не починили шлюпки». То, что сообщил Бриан своим товарищам, было чрезвычайно важно. Это было доказательством, что остров Черман не стоял одиноко, как они думали, в этой части Тихого океана. Положение осложнилось главным образом после того, как они узнали, что Уэльстон находится в окрестностях Восточной реки. Покинув берега северно, он приблизился на 10 миль. Чтобы подойти к гроту, ему осталось только подняться по восточной реке и обогнуть озеро с юга. Бриан должен был принять меры к охране грота. С этих пор экскурсии предпринимались только в случае необходимости, причем запрещалось переходить на левый берег реки. В то же самое время Бакстер старался закрыть забор ограды кустарниками и травой, так же, как и оба входа в зал и в кладовую. Было строго запрещено показываться в той части острова, которая находилась между озером и холмом Окленда. К этому прибавилось другое беспокойство. Костр заболел лихорадкой, и его жизнь была в опасности. Гордон прибегнул к аптечке, взятой с яхты, хотя и боялся ошибиться. К счастью, с ним была Кэт, которая отнеслась к Костру, как к своему сыну. Она ухаживала за ним с благоразумной любовью, свойственной женщине, и была при нем и день, и ночь. Благодаря ее самоотвержению, лихорадка перестала усиливаться, и Костер стал скоро поправляться. Трудно было сказать, угрожала ли Костеру опасность смерти, но за отсутствием правильного лечения лихорадка изнурила бы больного, если бы не Кэт. Это добродушное существо относилось к детям с материнской нежностью и лаской. Она часто повторяла, что ее призвание — шить, вязать и стряпать. Кэт главным образом заботилась о белье мальчиков. К ее большому огорчению оно было сильно изношено, послужив уже около 20 месяцев. Чем его заменить, если оно откажется служить? И обувь, хотя ее и берегли, насколько возможно, и ходили больше босиком, если позволяла погода, была уже в плачевном виде все это сильно беспокоило предусмотрительную хозяйку. В первой половине ноября шли продолжительные проливные дожди, но с 17 ноября барометр остановился на ясно, и наступила жара. Деревья, кустарники и все растения скоро зазеленели, и луга покрылись цветами. Перелетные птицы снова появились в южных болотах. Данифану было досадно, что он лишен возможности охотиться по болотам. Уилкоксу тоже было неприятно, что он не имеет возможности расставлять западни из боязни, что они могут быть замечены с нижних берегов семейного озера. Птиц было много не только в этой части острова, но и около грота, где их много попадало в селки. Однажды между ними Уилкокс отыскал одну из ласточек, которые на зиму улетали в северные страны. У нее под крылом был маленький мешочек, Может быть, в мешочке была записочка для мальчиков? Увы, нет. Вестница явилась без ответа. В эти долгие праздные дни большую часть времени проводили в зале. Бакстер, в обязанности которого входило вести дневник, не мог записать ни одного случая, ни одного происшествия. А между тем, через 4 месяца наступит третья зима, которую юные колонисты проведут на острове Черман. Самые энергичные мальчики стали падать духом, за исключением Гордона, который был поглощен делами по управлению колонией. Сам Бриан чувствовал себя иногда удрученным, но старался не показать этого никому. Он пробовал заглушить это тяжелое чувство, побуждая своих товарищей продолжать занятия, вести духовные беседы и чтения вслух. Он беспрестанно наводил их на воспоминания о родине, об их семьях, утверждая, что в один прекрасный день они их снова увидят. Наконец он пытался подбодрить их, но этого ему достичь не удалось, и он больше всего боялся самому впасть в отчаяние. Ничего нельзя было поделать. Впрочем, вскоре чрезвычайно важные события принудили их постоять за себя. 21 ноября, около двух часов пополудни, Данифан ловил рыбу на берегах семейного озера. Как вдруг его внимание было привлечено резкими криками птиц, летевших над левым берегом реки. Они были очень похожи на ворон, и по прожорливости и крикливости их можно было отнести к этому семейству. Данифан не обратил бы особенного внимания на эту крикливую стаю, но их полет удивил его. Действительно, птицы описывали широкие круги, которые все суживались по мере приближения к земле и, тесно сплотившись, бросились вниз. При этом крики их усилились. Данифан хотел рассмотреть их, но они исчезли в высокой траве. Тогда ему пришло в голову, что в этом месте должен быть остов какого-нибудь животного. Желая узнать, что это было, он вернулся в грот и попросил Мока перевести его к другому берегу Зеландской реки на Ялике. Они отчалили и через 10 минут уже пробирались сквозь густую траву крутого берега. Тотчас же птицы разлетелись с криком, как бы выражая протест тем, кто осмелился нарушить их угощение. В этом месте лежал молодой гуанака, убитый несколько часов тому назад и еще теплый. Данифан и Мока не хотели воспользоваться им, но их заинтересовало, почему Гуанака пал здесь, вдали от восточных лесов, зная, что они обыкновенно не выходят из леса. Данифан осмотрел животное. У него была еще свежая рана. Несомненно, что в этого Гуанака стреляли, заметил Данифан. Вот доказательства, ответил Юнга, который, разрезав рану ножом, вынул пулю. Этой пулей было заряжено не охотничье ружье, а матросское. Следовательно, стрелял уэлстон или кто-нибудь из его товарищей. Денифан и Мока, оставив Гуанака птицам, вернулись в грот и рассказали об этом своим товарищам. Очевидно, Гуанака был убит одним из матросов северно, потому что ни Денифан и никто другой не стреляли уже больше месяца. Особенно было важно узнать, в какое время и в каком месте произошло это. Обсудив все предположения, решили, что это было всего 5 или 6 часов тому назад, время, необходимое для перехода от дюн к реке. Отсюда сделали заключение, что утром один из матросов Уэльстона охотился в южной части семейного озера, и что шайка, переплыв в восточную реку, мало-помалу приближалась к гроту. Таким образом, положение ухудшилось, и опасность могла быть неизбежной. На юге острова простиралась обширная равнина, пересекаемая ручьями, испещренная прудами и покрытая дюнами, где дичи не могло хватить на ежедневное пропитание шайки. Уэлстон, вероятно, не решался перейти дюны, так как не было слышно ни одного подозрительного выстрела. Можно было надеяться, что местонахождение грота не было еще известно. Однако надо было усилить меры предосторожности, Нападение можно было отразить только в том случае, если мальчики не будут застигнуты врасплох около грота. Через три дня подтвердилось, что опасность надвигается. 24 ноября около 9 часов утра Бриан и Гордон отправились на берег Зеландской реки, чтобы посмотреть, нельзя ли устроить нечто вроде прикрывающей насыпи на узкой тропинке между озером и болотом. За этой насыпью Данифану с лучшими стрелками будет легко засесть, когда появится Уэлстон. Оба мальчика находились в трехстах шагах от реки, как вдруг Бриан наступил на что-то и раздавил. Он не обратил на это никакого внимания, думая, что это была одна из бесчисленных раковин, валявшихся после сильных приливов, заливающих южное болото. Но Гордон, шедший позади, остановился и сказал, «Подожди, Бриан, подожди же!» что там такое?» Гордон наклонился и поднял раздавленную вещь. «Посмотри, — сказал он. — Это не раковина, — ответил Бриан. Это... это трубка». Действительно, Гордон держал в руке черноватую трубку, чубук который был отломан. «Так как никто из нас не курит, — сказал Гордон, — то эта трубка потеряна одним из шайки, — добавил Бриан, если только она не принадлежала Бодуэну». Она не могла принадлежать Франсуа Бодуэну, умершему уже более 20 лет тому назад, так как видно было, что она недавно сломана, и в ней еще сохранился табак. Значит, несколько дней тому назад, а может быть и часов, один из товарищей Уэльстона, а может быть и он сам, подходил к этому берегу семейного озера. Гордон и Бриан сейчас же вернулись в грот. Кэт, который Бриан показал обломок трубки, подтвердила, что видела ее в руках Уэльстона. Не было никакого сомнения, что злодеи обогнули крайнюю оконечность озера. Может быть, ночью они даже доходили до берега Зеландской реки. Если они заметят грот, и Уэльстон узнает о составе маленькой колонии, то он догадается, что у детей есть орудие, инструменты, запасы, провизия — все то, чего нет у них — И семи мужчинам легко справиться с 14 мальчиками и забрать у них все, что нужно. Во всяком случае, очевидно было то, что шайка приближалась к гроту. Ввиду этой опасности, Бриан, с согласия своих товарищей, решил организовать еще более деятельный надзор. Днем наблюдательный пост был устроен бессменно на вершине холма Окленда, чтобы о всяком подозрительном приближении, будет ли оно со стороны болот или со стороны озера, можно было немедленно дать сигнал. Ночью двое из старших мальчиков сторожили у входа в зал и кладовую, чтобы слышать каждый шум вне грота. Обе двери были укреплены, и в одно мгновение они могли быть завалены громадными камнями. В узких окнах, проломанных в стенах, стояли две маленькие пушки. Одна могла защищать со стороны Зеландской реки, а другая со стороны Семейного озера. Кроме того, ружья и револьверы были наготове, чтобы стрелять при малейшей тревоге. Кэт, конечно, одобряла все эти меры. Эта энергичная женщина остерегалась в чем-либо проявить свое беспокойство, когда она думала о предстоящей неравной борьбе с матросами с Северна плохо вооруженные, они стали бы действовать хитростью. Этим мальчикам немыслимо было одержать победу. Партия была слишком неравная. Она жалела, что с ними не было храброго Ивинса. Может быть, он бы мог лучше организовать защиту и отразить нападение Уэльстона. К несчастью, Ивенс был у злодеев под надзором, И, может быть, они уже от него избавились, как от опасного свидетеля, в котором они более не нуждались для переезда в шлюпки на соседние земли. Таковы были размышления Кэт. Она боялась не за себя, а за детей, о которых беспрестанно заботилась. Этот страх разделял с ней Мока, который не уступал ей в самоотверженности. Наступило 27 ноября. Уже два дня стояла удушливая жара. Мрачные тучи медленно ползли над островом, и отдаленные раскаты предвещали бурю. То же самое показывал штормовой указатель. В этот вечер Бриан с товарищами вошел раньше обыкновения в зал, втащив ялик в кладовую. Потом, заперев крепко двери, все отправились на покой после общей молитвы, вспоминая о своих семьях, которые были так далеко. Около 10 часов буря была в полном разгаре. Зал освещался яркой молнией, проникавшей через бойницы, раздавались беспрестанные удары грома. Казалось, что холм Окленда дрожал от грохота. Это было одно из тех ужасных воздушных явлений без дождя и ветра, когда неподвижные тучи разражаются в одном месте всем накопившимся в них электричеством, и часто подобная гроза длится всю ночь. Костер, Доль, Айверсон и Дженкинс, свернувшись в своих постельках, вздрагивали при этих страшных раскатах. А между тем, грозы нечего было бояться в этой недоступной пещере. Молния не могла разрушить плотных стен грота. Время от времени Бриан, Денифан и Бакстер вставали и приоткрывали дверь, и тотчас же возвращались ослепленные яркой молнией все пространство было залито огнем, и по озеру, в котором отражались зорницы, как бы катилась огненная масса. Незадолго до полуночи, казалось, наступило затишье. Промежутки между раскатами становились продолжительнее, и сами раскаты мало-помалу ослабевали. Поднялся ветер и разогнал тучи, нависшие над землей. Дождь полил ручьями. Маленькие начали успокаиваться. Две или три головки, спрятавшиеся под одеялом, выглянули, хотя уже всем было давно пора спать. Вдруг Фан начал почему-то волноваться. Он вставал на задние лапы и бросался к двери глухо ворча. Не почуял ли Фан что-нибудь? спросил Данифан, стараясь успокоить собаку. Это не первый раз, заметил Бакстер, и всегда его волнения оправдывались. Надо узнать, что это значит, прибавил Гордон. Хорошо, сказал Бриан. Но только пусть никто не выходит, надо приготовиться к защите. Все взяли по ружью и револьверу. Данифан подошел к двери зала, а Мок к двери гостиной. Они прислушивались, но все было тихо, хотя Фан продолжал волноваться. Он начал так сильно лаять, что Гордон не мог его успокоить. Это было очень неприятно, так как лайфана можно было слышать на берегу. Вдруг раздался треск, который нельзя было принять за удар грома. Это был выстрел, по крайней мере, в двухстах шагах от грота. Все встали в оборонительное положение. Данифан, Бакстер, Кросс с ружьями стояли у обеих дверей и были готовы стрелять во всякого, кто попытается напасть на них. Другие приготовились защищаться камнями, когда снаружи раздался голос. «Ко мне! Ко мне!» Какому-то человеку угрожала опасность смерти, вне всякого сомнения, и он взывал о помощи. «Ко мне!» — повторил голос, и на этот раз всего в нескольких шагах от грота. Кэт слушала у дверей. «Это он!» — воскликнула она. «Он?» — повторил Бриан. «Откройте! Откройте!» — повторяла Кэт. Открыли дверь, и человек, с которого вода текла ручьями, бросился в зал. Это был Ивенс, штурман Северна.